Добравшись до морга, ван Эффен увидел, что полковник де граф и серьезный молодой человек, которого ему представили как доктора принца, уже ждут его. На докторе был обычный для врача белый халат и стетоскоп. Было трудно представить, что делали стетоскопом в морге. Может быть, проверяли вновь прибывших? Действительно ли они умерли? хотя, скорее всего, это была просто деталь формы. Настроение у деграфа было мрачным, но оно никак не было связано с окружающей обстановкой. За долгие годы службы деграф привык к моргам. К чему он не привык, так это к таким ситуациям, как сегодня. Ему пришлось уйти из ресторана и оставить рыбное блюдо и бутылку шабли почти нетронутыми. Доктор Принц повел лейтенанта и полковника в длинную, похожую на пещеру или на гробницу, комнату, отделанную белым кафельм. Мебель здесь была из мрамора и металла, что вполне соответствовало прохладной атмосфере помещения. Завидев приближение доктора Принца, Служащий открыл металлическую дверь и выкатил носилки на колесиках. На носилках лежало закрытое простынёй тело. Доктор Принц взялся за верхний край простыни. — Должен предупредить вас, джентльмены, что это зрелище не для лиц со слабым желудком. — Мой желудок никогда не был в таком плохом состоянии, как сейчас, — сказал полковник Деграф. Доктор с любопытством взглянул на него, но полковник не счел уместным рассказывать про покинутые рыбу и вино, и принц откинул простыню. Зрелище действительно было не для слабонервных. Доктор-принц посмотрел на полицейских и был разочарован. Оба остались совершенно невозмутимы. Причина смерти? Вскрытие покажет. Вскрытие? Голос Ван Эффена был холодным и безжизненным, как сам морг. Доктор, мне не хотелось бы задавать вопросы личного характера, но все же... Как давно вы занимаете эту должность? Это моя первая неделя. Доктор слегка побледнел... Было заметно, что его желудку приходится туго. «Значит, опыт у вас небольшой, если вам вообще доводилось видеть нечто подобное. Этот человек был убит. Он не упал с крыши высотного здания, его не переехал грузовик. В этих случаях у погибшего были бы раздавлены или сломанный череп, грудная клетка или таз». бедренные или берцовые кости, но этого не произошло. Этот человек был забит до смерти железными прутьями. Его лицо изуродовано до неузнаваемости, коленные чашечки расплющены, предплечья сломаны. Он несомненно пытался защититься от прутьев. Дэ граф обратился к врачу, Когда доставили труп, на нем, наверное, была какая-то одежда. Кто-нибудь осмотрел ее? Вы хотите сказать для выяснения личности? Конечно. Мне об этом ничего не известно. Неважно, — вмешался Ван Эффен. Я знаю, кто это. Я узнал шрам на плече. Это детектив Рудольф Энгел. Он следил за человеком по имени Юлий Цезарь. «Вы помните, Анна Мария упоминала его в Ла Карача?» «Откуда ты это знаешь?» «Потому что именно я велел ангелу проследить за этим типом. Я также сказал ему, что дело это опасно и просил его ни в коем случае не покидать людных мест». Я напомнил ангелу о том, что случилось с двумя детективами, которые следили за Энгелем. Он либо забыл, либо не послушался. А может, увлекся, поддавшись любопытству или энтузиазму. Так или иначе, это стоило ему жизни. Но убить человека таким жутким способом... Деграф покачал головой... Зачем вообще было его убивать? Возможно, у кого-то гипертрофированная реакция. Может быть, мы так и не узнаем, правда, сэр. Но даже если бы мы узнали правду, она бы заключалась в том, что Энгел убили не потому, что он следил. Скорее всего, детектив узнал что-то очень важное. и нельзя было допустить, чтобы он об этом доложил. Ставки слишком высоки, полковник. Да, действительно. Возможно, было бы полезно перекинуться парой слов с этим, как его, Юлием Цезарем. Прежде всего, нам вряд ли удастся его найти. Скорее всего, этот тип залег на дно... Покинул Амстердам в поисках климата получше или, что еще вероятнее, просто сбрил свою бородку с проседью и обзавелся париком, прикрывающим лысину, и темными очками, чтобы скрыть косоглазие. Кроме того, даже если бы нам удалось его поймать, какие обвинения мы бы ему предъявили? Ван Эфен и де Граф... поблагодарили доктора Принца и ушли. Они уже проходили через вестибюль, когда дежурный окликнул полковника и передал ему трубку. Да, граф быстро поговорил, положил трубку и присоединился к лейтенанту. «Боюсь, что сегодня наш рабочий день еще не кончен». Звонили из управления. «Получено сообщение из госпиталя». Кажется, один из наших людей только что был выужен из канала. Что же он делает в госпитале? Он не утонул? Да, кажется, его успели быстро выловить. Нужно пойти посмотреть. А кто этот пострадавший? Пока не установлено. Этот парень все еще без сознания. При нем ни документов, ни значка, только пистолет и пара наручников. Поэтому решили, что это полицейский. В госпитале их проводили в отдельную комнатку на первом этаже. У дверей их встретил седовласый доктор. Он увидел Д. Графа и улыбнулся. — Мой старый друг, должен сказать, вы не теряете времени. Один из ваших людей попал в очень неприятную переделку. Можно сказать, был на волосок от смерти, но он выздоровеет. Парень сможет покинуть госпиталь через час-другой. «Так он в сознании?» «В сознании и в очень плохом настроении. Его фамилия Войт». «Масс Войт?» — спросил Ван Эффен. «Он самый. Маленький мальчик увидел его лежащим в воде лицом вниз. К счастью, поблизости оказались двое докеров. Они выловили Войта и привезли сюда». Он, должно быть, пробыл в воде немногим больше минуты. Масс. Войт сидел на постель. Он выглядел очень недовольным. После приветствий и вопросов о здоровье, де Граф спросил. — Ты как же, черт возьми, тебя угораздило упасть в канал? — Упасть в канал? Войт был в ярости. — Упасть! — Тсс! — приказал доктор. — Вам нельзя так волноваться. Врач осторожно повернул голову пациента. Синевато-лиловый синяк за правым ухом обещал стать по-настоящему живописным. — Должно быть, ты избежал металлических прутьев. Да граф нахмурился. — Что ты, черт возьми, хочешь этим сказать? — Да. Наши друзья снова проявляют активность. Детектив Войд следил за Альфредом Ван Рисом и за Альфредом Ван Рисом. Ну уже его знаете, полковник. Это человек из Ричквотерстата, дамбы, плотины, шлюзы и тому подобное.